Глава двадцать девятая. «И долго они еще будут тут валяться?» — тихо спросил я, смотря на небольшую группу громовых тигров, что выбрали себе для отдыха довольно большую территорию. И сейчас после сытной еды лежали на земле и грелись на солнце. До этого момента нам за пару дней удалось собрать большую часть ингредиентов, но мы столкнулись с тем, что следующим по списку должен быть «Зверь лабиринта», который никак не хотел ловиться. Мне нужен был громовой тигр, и не взрослая, а молодой. Чуть ли не котёнок в сравнении с размерами этих особей, когда они достигают пика своей силы. И с этим были проблемы. Молодые тигры живут в стаях, так как самостоятельно себя защищать ещё не в силах. Нам не повезло добраться до этих зверей, когда они уже вернулись с охоты и разделывали какое-то крупное животное, которого хватило бы, чтобы насытиться всем особям этой небольшой стаи. Так-то сам громовой тигр довольно независимый зверь лабиринта, но эти были еще молодыми и предпочитали действовать в группе, чтобы обеспечить себя пропитанием. А вот когда они заматереют, начнется борьба за территорию, а некоторые отправятся на другие территории, отнимая влияние у других хищников. И вот на такого зверя нам предстоит поохотиться, если я хочу получить с него целый ряд компонентов, необходимых для закалки тела. В списке Эллен они значились как один пункт, так как добывались с одного зверя. Проблема в том, что их тут было слишком много, чтобы ввязываться в прямое столкновение. Нам остаётся только набраться терпения и ждать, тихо ответила на мой вопрос Индира. Либо поискать другую стаю. До другой стаи нам бежать три дня. Тяжело вздохнул я. С одной стороны, да, можно было бы попытать удачу с другой стаей. Вдруг там окажется гораздо меньше особей. Но звери лабиринта это тебе не растения, которые, как правило, произрастают только в одной зоне. Звери перемещаются, и у меня есть только примерные ареалы их обитания, а не точные координаты. Да и из-за действий других покорителей лабиринта звери порой решают сменить место своего проживания. И информация становится из-за этого недостоверной. Без подобных знаний мы бы искали их ещё дольше, а так хотя бы понятно, какие места предпочитает для ночлега тут или иной зверь. И если его не удалось обнаружить в определённой зоне, то хотя бы можно найти по другим признакам. На данный же момент получается проще дождаться, когда один из тигров захочет прогуляться за новой добычей, чем искать другую стаю. Нападать на них, пока они отдыхают, было слишком опасно. Пусть я и научился многому за это время, но сражаться сразу с несколькими тиграми ростом выше человеческого, которые ещё могут и волнами ими тебя поджарить, всё-таки было выше моих сил. Нет, тут нужен более разумный подход, либо провокация, которая заставит этих зверей с седьмого этажа божественного лабиринта сдвинуться с места. Пока же мы отошли на максимально удобное от них расстояние, чтобы даже порыв ветра не мог донести до тигров наш запах. Да и Индира показала свои знания по скрытности, указав мне на ряд травок, которые можно было втереть в одежду, чтобы перебить запах тела. А то ещё не хватало, чтобы тигры заинтересовались нами раньше времени. «В общем, пока ждём», — решил я после всех своих измышлений. «Может, им в скором времени наскучат здесь сидеть, а там подловим отставшего от группы зверя. А не проще сейчас заняться поиском оставшихся ингредиентов». Убрав лук в собственное пространственное хранилище, спросила у меня Индира. "Да, как оказалось, у Ламии тоже было пространственное хранилище, выполненное в виде небольших серьёжек, которые из-за волос не сразу-то и увидишь. Благодаря им она и броню свою прятала, и оружие. Впрочем, я не сильно удивился тому, что у разумных зверей могут быть те же артефакты, что и у людей. Они по всем признакам намного дольше контактируют с этим местом. и знают гораздо больше внешнего мира, даже несмотря на наши несколько веков исследований. А вот то, что создали люди-артефакторы для Индиры, было чем-то новым и неизведанным. Так что ещё неизвестно, кто владеет более удивительными вещами. Возможно и проще, но для этого придётся делать большой крюк. А когда мы закончим, те игры уже могут оказаться в другом месте, объяснил я ей. Поэтому пока ждём. Хорошо, улыбнулась мне Индира. Ненавижу находиться в бездействии. Я вообще в принципе не слишком терпеливый человек, но одно дело, когда ты можешь себя чем-то занять, и тогда время летит незаметно, и совершенно другое, когда ты вынужден просто следить и по максимуму не отсвечивать. Индира хотя бы бегала по округе, следя, чтобы к нам никто не подобрался, а я находился в люшке для наблюдения, оборудованной на дереве, и смотрел за поведением громовых тигров. Вот никогда бы не подумал, что так названные из-за схожести с обычным тигром звери будут себя вести в целом точно так же, как и обычная домашняя кошка. Они обожрались и грелись на солнышке. Часть из них, конечно, следила за окрестностями, но делали это вальяжно и лениво, чуть ли не пожёвывая. А вот один из молодых тигров, видимо, снова проголодался и пошёл подкрепиться свежим мясом. Э да уж, не повезло нам до них добраться, когда они в таком состоянии. В таком положении я прождал почти до вечера, пока где-то в долине стали видны вспышки энергий и звуки поваленных деревьев. Похоже, где-то не так далеко от нас либо стали сражаться звери лабиринта, либо там действует группа практиков. В любом случае, этот шум заинтересовал отдохнувших тигров, которых взволновали звуки сражения. Ну а может их просто подстегнуло кошачье любопытство. Главным для меня было то, что они по большей части побежали в сторону шума, На полянке, которую тигра облюбовали для себя, осталось всего две особи. Один тигр постарше, с несколькими шрамами на своей шкуре, и молодой тигр, который, похоже, всё никак не мог наесться их общей добычей и всё ещё продолжал тянуть небольшие кусочки. К этому моменту Индира уже была рядом со мной, и я жестом показал, что нам пора действовать. У девушки оказался аналог моей техники шагов, благодаря которой она плавно скользила среди деревьев, не слышной тенью. Мы расположились так, чтобы оказаться с разных сторон от тигров. Благо деревьев было более чем достаточно, чтобы сделать это незаметно, а облюбованная громовыми тиграми полянка была не такой уж большой. Старший тигр, что до этого спокойно лежал на траве и лишь иногда бил из стороны в сторону хвостом, вдруг поднял голову и настороженно задергал ухом, будто пытался уловить звук, который заставил его отбросить расслабленность. Вот только уже в следующий миг в него прилетела стрела. Скорее всего, Индира целилась в голову, чтобы быстро избавиться от противника, но тигр успел подняться на лапы, и поэтому стрела попала ему в бок, ванзившись наполовину в свой удревка. От места попадания по телу тигра разошлась зелёная сеточка яда, проникшего в кровь. Но его было недостаточно, чтобы повалить такого крупного зверя лабиринта. Вообще, Индира имела несколько стрел с различной степенью ядовитости и разными наконечниками. Она честно пыталась мне объяснить, для чего предназначена та или иная стрела, но у меня так и не получилось запомнить. Да и лук не моё оружие, так как он слишком сложный для меня в использовании. Не доверять экспертному мнению лучницы у меня не было никакого резона, и она сама вызывалась, если и не справиться с более опытным тигром, то, по крайней мере, отвлечь его на себя, пока я расправляюсь со вторым. Мне для ингредиентов вообще идеально бы подошёл ещё котёнок, Но среди ними, не столь молодых особей из среди этой стаи, мне проще работать с самым молодым тигром. По крайней мере, его органы будут самыми приближёнными к идеальному результату. Как раз выбранный мной громовой тигр хотел уже было сорваться на подмогу старшему собрату, но тут его настигла каменная сфера, которая сбила животное. Я так-то хотел его атаковать вместе с тем, как начнёт стрелять ламия, Но активация техники у меня получалась ещё не настолько быстро, и я немного припозднился. Зато теперь сфера могла кружить вокруг тигра и дразнить его ударами. В итоге мне удалось раздражить молодого тигра в достаточной мере, чтобы он бросился за каменной сферой прямо в лес, забыв обо всём остальном. Возможно, более опытный собрат и мог бы его отдёрнуть и вернуть на поляну, но он сам страдал из-за отравленных стрел индиры. И ему приходилось прикладывать много усилий, чтобы не попасть под очередной выстрел, а не на то, чтобы смотреть по сторонам и контролировать обстановку. На том и был построен весь расчёт нашего плана. Одновременно с тем, как молодой громовой тигр оказался в лесу, пришлось двигаться и мне. Контролировать сферу так, чтобы она продолжала время от времени попадать в тигра, и в то же время не попадалась под его острые когти, было сложно, но ещё сложнее было при этом бежать параллельным курсом и ни во что не врезаться. Голова от такой задачи просто раскалывалась, но наконец-то я смог завести его на небольшой, замаскированный ветками и листьями участок. Технику, изменяя сферы Земли, можно было использовать ещё одним, довольно нестандартным способом, но тот требовал больших затрат энергии. Я бы, наверное, никогда на это не пошёл, пока не изучил технику лучше и соответственно снизил бы потери энергии на её работу, если бы не вынужденное ожидание. Ждать я не люблю. И поэтому в определённый момент оставил Инзиру следить за громовыми тиграми, пока сам занялся изготовлением ловушки. Всяко быстрее время пролетит, чем просто всё это время высиживать в укрытии. Плохой из меня охотник, что сказать. Сами тигры, благодаря тому, что обитали небольшой группой, вычистили ближайшую территорию от посягательств других хищников, и можно было не опасаться неожиданного нападения, а там вибрационное восприятие подскажет мне об опасности. Так вот, Я создал несколько ям с каменными кульями. Пришлось изрядно потратить духовной энергии, но у меня на такой случай было несколько духовных пилюль, которые восполняли резерв быстрее, чем если бы я сидел в медитации. Да и для самой техники не требовалось такая уж чистая энергия, поэтому можно было использовать и ту, что ещё не переработалась полностью организмом. И как раз в одну из таких ловушек я завёл тигра. Сфера немного затормозила, позволяя зверю лабиринта её догнать, и тут же резко взметнулась вверх. Громовой тигр, продолжая бежать вперёд, задрал морду, отслеживая своего обидчика и поэтому совсем не смотрел, куда ступает. А затем стало слишком поздно. Разумеется, зверь попытался отскочить в сторону, чтобы получить как можно меньше ранений, но к этому моменту я уже направил сферу обратно, И она очень хорошо заехала прямо по спинет игру, на что тот только и смог, что обиженно мявкнуть и свалиться в ловушку. Коль её делал не слишком большими, чтобы случайно не повредить необходимые мне органы, но достаточными, чтобы нанести зверю существенные раны. Таким образом, как я и планировал, его лапы были повреждены сильнее всего. Вдобавок два кола прошли по его правому боку, сильно распоров его. Зверь пытался выбраться из этой ловушки. Ким ещё больше приносил себе страданий, а каменная сфера лишь вызывала у него глухое раздражение, ведь я не прекращал нападать с помощью неё на грамового тигра. Под конец я уже без особых затей метнул в него иглы с моей духовной энергией, и на этом последние силы покинули зверя лабиринта. Осталось лишь дождаться, когда он окончательно истечёт кровью, и приступить к разделке туши. Ах, да, кровь-то мне тоже нужна. Всего литр, но лучше её добыть, пока он жив.